Сюда, на фанзу Джуши, проводники привели Владимирова и передали его охотнику Тимохе. Тот обычно выводил людей из своей заимки к пригородной станции Океанской. Оттуда во Владивосток ходит паровичок, да потом и извозчика можно взять. В фанзе проводники задерживаться не стали, а сразу же повернули назад. Жить в 12 километрах от поста белых казаков Занятие д р е н н о е для красного партизана. А Тимоха, он охотник. Его уж такое дело — по тайге бродить, зверя смотреть. Оглядев ленивым своим, но цепким глазом Владимирова, Тимоха спросил его. «Самогоночки примешь, Максим Максимович?» «Приму. У меня в ей женьшей настоян. От моей самогонки медведем ходишь». «Сам-то не в мандраже?» «Откуда такое слово чудное?» «А в мирное время ко мне городские рыбаки приезжали. Я от них на свой баланс приходовал. Бывало, профессором говорил. б а б у моя даже пугалась. Я ей, как ученая, заверну, так она лоб у меня начинала щупать. Не загорячился ли я? А теперь седьмой год живу без всякого мысленного обмена». «Полным Рафинзоном. р а б и н з о н о м Именно. А кто бывал у тебя из Владивостокских?» «Многие, — сразу оживился Тимоха. Вот, к примеру, Николай Дионисович бывал, младшенький Меркулов. Он теперь иностранными делами заворачивает. Кто там и как про него с ч и т а е т это дело современное. А я скажу правду. Хороший он человек и веселый». Ну и уж обязательно Кирилл Николаевич Геоцинтов, жандарм. Охотник куда там? Зверь до охоты? Я и з ю б р я каждый год обкладываю. Для его самого, с друзьями. Потом профессор был с ним, Гаврилин Роман Егорыч. И дочка его приезжала, чистый ангелочек, Сашенька. Сейчас, небось, д е в и т с я если баланс подбить». Владимиров, чуть улыбнувшись, спросил. «А про баланс кто говорил?» «Святой человек. Должность у него по-русски неприлично называется. Коротко так, вроде задницы. С лошадьми он занимался». «Жакей?» «Именно. Мой младшенький братишка Федька. ж а п е й его называл. Прибыл о в а п л л и н а р и й Денег имел тьму. Только он порченный». Хлебное вино пьёт ужас. и Она пьётся, бывало, и ну, п я т ь рублёвки золотенькие, вокруг себя расшвыривать. Федька потом лазит, лазит, все ладони об т р а у стелёт. А Полинари-то помогал кое-кому деньгами. Он сердцем человек, только по-хорошему его надо просить. Мне двух коров купил. А теперь наши погорельцы хотели к нему пойти. Не пустили их японские патрули в город. Увидишь его — Попроси от мужиков. Пусть подможет. Что ему стоит?» Первый стакан выпили молча. Долго сопели, мотали головами, жмурились и занюхивали самогон разварным картофелем. В тайге, которая кажется пустой игулкой, как ночной театр, ухали птицы. Далеко-далеко на востоке возле Лаубихары гудели водопады. Звезды, поначалу слабо тлевшие, теперь яркие и з л ы Одна звезда по всему Орион калилась изнутри то красным, то синим светом, и казалось Владимирову, что кто-то далекий хочет сказать землянам нечто очень важное, но не может. Языки костра то ластились к земле, то взмывали вверх ломкими фигурками скифских танцовщиц. На той стороне ручья в болоте кричала «Выпь!». Крик ее был извечен и жуток. «Как прошла?» — спросил т и м у х а «Жжет. Греет. Все органы души прогреет и обновит. Еще, что ли, ломанем? Давай». т и м у х а ухмыльнулся в пегую бороду. «А из ваших никто не пьет». «Наши это кто?» «Красные». «А ты какой?» «Розовый?» «Это как понять?» «А это понять так, что хоть Федька мой из-за красных погиб, но ведь белый, он тоже русский. Скуластый, глаз с точкой, всё как у меня. Землю одну любим, под одним небом живём. У меня до стрельбы жажды нет, я охотник. Мне в миру есть кого в тайге на мясо завалить. Мне в драке нынешней не пальба важна». «И не сабля золотом. Мне в ей правда важна. А когда я про это красным командирам, которых из окружения в в о д и л сказал, они мне заявили, что я, понимаешь, зыбкий элемент и, возможно, и гидра. Дураки. Это другая с т р а н а А народ их слушает и надо мной смеется. А я ведь, когда головой рискую, вам помогая, денег не беру». Я одного прошу. Ты мне правду до сути растолкуй. Мужик он правды жаждет, как земля воды. Федьку твоего красные по мобилизации забрали? Сам побег. Партийный. В армии вроде бы записался в ячейку. Ты с ним толковал? Брат он мне. Как же не толковать? Ну а про истинную правду? Так ведь малой он. Какая у него может быть истинная правда, когда ее старики не постигли? Выходит, молодому правды не постичь? Трудней. Ты в Бога веришь, Тимох? Это мой вопрос. Ты его не касайся. Да нет, я не касаюсь. Я просто потому, что Христу было 33 года, когда его распяли. Тимоха медленно поднял голову Упёрся взглядом в над бровью Владимирова. «Нравится мне, — сказал он, — что ты за горло не берёшь. Хотя увлекательности в твоём слове мало. За таким говоруном, как ты, немногие пойдут. Надо, чтоб жилы на шее раздувались, когда говоришь. Надо, чтоб про будущее такое разрисовал. Один кисель да птичье молоко. Тогда за тобой мужик попрёт». В России на красивом слове кого угодно проведёшь. Я не жулик, да и потом народ долго байками не прокормишь. Не выйдет. Он посмотрит, посмотрит, да и рассердится». «Что ты?» — усмехнулся Тимоха. «Русского сердиться царь отучил. Он всё больше обижается, р у с с к и й т ы Другу пошепчет, жену отлупит». Самогонки поддаст, вот и вся недолго. Занятно говоришь. Обычно говорю. Сам из каких? Отец учёный был. А молчалив ты. Многие ваши, те, что не от земли, говорливы больно. А ты слушаешь. Хорошо это. У древних китайцев книга такая была. «Лао ц з ы Книга главного учения. А главное учение — это наука о пустоте. Смысл прост. В каждом человеке должна быть пустота, чтобы принять мнение других, даже если это мнение противно твоему. Всё равно это обогатит тебя, сделает более широким в суждении и более подготовленным в борьбе за своё. е Во что ты веришь? Выходит, если белые эту самую китайскую трихомудию усвоят, значит, мир настанет. Чёрт его знает, весело удивился Владимиров. Как-то я не думал об этом. Во многом люди разобрались, а вот в том, кто начинает войны и кто заключает миры, до сих пор не могут порядка навести. А как его навесть? Дать людям свободу. Костер погас. С ручья поднялся туман. Он висел зыбким, но плотным облаком. Растекался, делаясь из серого-белым. Выб теперь ухала совсем рядом. Асока по берегам ручья с е р е б р и л а с ь каплями росы. Владимиров лег на теплую землю. Закинул руки за голову. Мурлыкал что-то тихое и протяжное. Тимох. — Звезды считать умеешь? — спросил он внезапно. — Много их. Да хрена по небесам рассеяно. — Если вернусь, научу звезды считать. Может, статься я к тебе скоро вернусь. И не один, а с твоими бывшими знакомыми. Примем, угостим. А как иначе? Ну а звезд на небе сколько? Я насчитал 285. А мне надо... Семьсот семьдесят семь. Обязательно. Зачем? Индусы говорят «три семерки» – самое счастливое число. Вот и стараюсь».